Часть 1. Баута Казанова. Именно эта венецианская маска считалась идеальным прикрытием для аристократов, желающих прогуляться по городу без риска быть узнанными. Её с удовольствием носили и чужестранцы. Слава бауты жила до тех пор, пока существовала Светлейшая Республика Венеция. Serenissima Republic. Боута имела жутковатый вид. Её обычно носили в сочетании с трикорно, чёрной треуголка, распространённой в Венеции, с эндале, длинный капюшон из атласа и кружева и длинным плащом. Возвращаясь в свой номер после завтрака, я рассеянно кивнула человеку на ресепшн и сделала шаг в сторону лестницы, когда портье окликнул меня: "Сеньора, простите, ваша почта". Почта? Удивилась я странно, я вроде бы не жду никаких известий. О, синьора, это местная почта из Ка Граденигу. Ещё более странно. Я очень удивилась бы, получив известие из клиники или из дома, поскольку просто сбежала из Бостона, не оставив координат. Но письмо от кого-то в Серенисиме, в городе, где я впервые Я взяла конверт. Плотная рельефная бумага. В правом верхнем углу вытиснен зелёным и золотом герб грифон, держащий в клюве оливковую ветвь. Под грифоном девиз: Post tenebras lux. После мрака свет. Чётким почерком на всеобщем адресе Отель Палац Судандоло, синьор Ри Хемિલ્тон Даер. Надо же, даже имя не переврали. Партье протянул мне резной костяной нож для бумаг. Спасибо, улыбнулась я и вскрыла конверт. Письмо было написано, да, да, написано, а не напечатано, тем же чётким почерком на бумаге с тем же гербом и приглашало синьору Хемિલ્тон Даер, то есть меня. посетить шоколатта данзанте завтра вечером после 10:00 во дворце Градыниго приглашение было на двоих очень странно я посмотрела на портье а что такое шоколатта данзанте впрочем мне трудно догадаться шоколад и танцы не так ли вы совершенно правы синьор вновь поклонился портье и что мне с этим делать подбирать костюм и маску синьора. Вам удобно будет посетить ателье Флавия сегодня в полдень? Тогда при необходимости останется ещё время, чтобы подогнать платье. Ну, пожалуй, да. Благодарю вас. Но подождите, ведь приглашение на два лица. Получается, я не могу идти на бал без спутника, а здесь в Венеции у меня нет знакомых. Это не проблема, синьора. Вас будет сопровождать акомпаниаторе темпоранео в плаще и бауте, разумеется. Сопровождающий на один раз перевела я для себя: почему бы нет? Начать новую жизнь с бала маскарада это, по крайней мере, оригинально. Я вновь направилась к лестнице, когда парттье продолжил говорить: Если позволите, синьора, Я рекомендовал бы вам на 3-4 дня воспользоваться услугами консьержа, советчика, если можно так выразиться. Вы ведь не просто туристка, которая завтра упархнёт куда-нибудь в Гаагу или Дойчланд. Вы здесь задержитесь, и значит, вам нужно знать, что стоит, а чего не стоит делать там. Он кивнул в сторону лагуны, за которой высился дворец Дожей. В городе Вот как. Я медленно вернулась к стойке ресепции. И это будет тот же самый человек, который должен сопровождать меня на вечер с шоколадом. Если он скажет да, я немедленно уеду из этого отеля, поняла я. Но портье был искренне возмущён таким предположением. "Ну что вы, сеньор, как можно встретиться с консьержем? Это ни к чему не обязывает ни вас, ни, кстати говоря, его самого. Сеньор Лавардини со всеми соглашается работать. Хорошо, я кивнула. Давайте попробуем. Благодарю вас, сеньор. Думаю, через час-полтора он приедет. Скажите мне ещё вот, что сеньор э я поискала на лацкане его форменного пиджака табличку с именем Но её не было. Меня зовут Антонио, синьора. Синьор Антонио. А почему никого нет? Мы с вами беседуем уже полчаса, и за это время никто не выходил сюда, в лобби. Партье позволила себе снисходительную ухмылку. Дело в том, синьора Хемિલ્тон Тайер, что все эти люди Он очертил рукой круг, захватывающий, кажется, всю территорию отеля. Все эти тедски немцы и другие туристы отправились на Сан-Марко смотреть полёт голубки. Фу, церемония для плебса. Вы увидите совсем иную, сирниссиму. Вернувшись в номер, я перечитала приглашение и снова удивилась красоте почерка. Значит, бал маскарад. Говорят, костюмы и маски венецианских ателье стоят целое состояние, а самые большие энтузиасты заказывают их за год. Вот просто в последний день карнавала приходят в ателье и придумывают то, в чём будут танцевать через год. Цена будущего наряда меня не особо волновала, благодаря небагам. Денег у меня больше, чем нужно одинокой женщине, не ведущей светской жизни. Я унаследовала неплохое состояние от отца и получила ещё одно после смерти мужа. Впрочем, даже если бы они ничего мне не оставили, я могла заработать своими руками и головой сколько угодно. Пластические хирурги, владеющие ещё и медицинской магией, бедными не бывают. Наверное, я задремала в кресле у окна с видом на город, иначе почему от резкого звонка внутренней связи сердце моё заколотилось, как заячий хвост. "Сеньора Хэмлтон Дайр, вас ожидают в баре нашего отеля", сообщил мягкий женский голос. И что я так всполошилась? В конце концов, если мне не понравится этот сеньор, как его, Ловарди, Я всегда могу мило улыбнуться и сообщить, что у меня изменились планы. Мои планы могут измениться даже так сильно, что я закрою чемодан, отправлюсь на станцию и сяду в первый попавшийся поезд. Я полоснула лицо холодной водой и взглянула в зеркало. Увиденное мне не понравилось. Синьор Лаварди был похож на любимого дядюшку. Ну, у меня лично был именно такой любимый дядюшка, двоюродный брат отца. Дядя Руфусов в семье никто и никогда не принимал всерьёз. Вот он точно так же, осыпал сигарным пеплом лацканы пиджака и цветной шёлковый платок в нагрудном кармане, и морщинки у уголков глаз, у него были похожие. Консильери стал Здороваясь, и оказался высоким и худым, словно складной метр. Итак, синьор Лаварди, спросил я самым деловым тоном. Итак, синьора, передразнил меня собеседник и неожиданно засмеялся. Я весь в вашем распоряжении, как мне сообщил наш дорогой Антонио. У вас завтра чоколата дансанти в Кагра де Ниго. И для начала вам нужно подобрать наряд. Ателье Флавия сверкала витриной на Калле де Лабекаре. Однако гондола подвезла нас к водному подъезду со стороны Сото Портего де Кадорсо. Я уже знала, что вход с воды считается здесь более почётным. За 20 минут в гондоле от причала палаццо Дандоло до этого сото портего, синьор Лаварди успел рассказать мне о некоторых тонкостях жизни в городе. Пожалуй, возникло ощущение, что информация меня уже переполняет. Хозяйка отелье, синьора Паула Флавия, смотрела на меня без особой приязни, постукивая указательным пальцем по выпеченной нижней губе. Потом повернулась к моему сопровождающему, и пальцы её быстро замелькали в воздухе, ведя разговор на тайном языке жестов. Я не удивлялась, два моих старших кузена освоили подобный язык во время службы в армейской разведке, и кое-каким жестом даже научили меня. Сеньор Лаварди отвечал редко и коротко, но, по-видимому, был убедителен. Так что через короткое время дама вновь посмотрела на меня и сказала вслух: "Ну, хорошо. Значит, шоколад та дан санте, и будет это завтра в Ка Градениго Паула", многозначительно сказал мой консильери. Обойдя меня будто колонну, она задумчиво постучала себя пальцем по подбородку. Серые глаза, светлая шатенка, кожа чуть смуглая. Вы, наверное, носите голубое и синее, синьора. В её голосе мне послышалась слегка прикрытая снисходительность. Я разозлилась и ответила резко. В основном я ношу зелёную хирургическую робу, а в свободное время, которого немного, надеваю джинсы и то, что попалось под руку. Понятно, откликнулась синьора Флавия, нисколько не обидевшись. Чёрное и белое. Вот так мы попробуем. Джованна, принеси герцогиню Сфорца и всё, что положено. Я хотела упереться. Что такое? Вокруг полно дивных платьев всех цветов радуги: малиновые, золотые, бирюзовые, а меня словно монахиню упихивают в ахроматическую гамму. Но потом мне стало любопытно, что ж за платье названо именем знаменитой герцогини? Чёрный шёлк, шитый серебром, белое кружево манжет и широкого стоячего воротника, сверкающее серебром и мелкими стразами. Чёрный плащ с объёмным капюшоном и треуголка отделанное серебряным галуном. И корсет, мамочки, они плохо. С одобрением сказала сеньора Флавия, осматривая меня со всех сторон. Весьма неплохо. Осталось подобрать маску. Возможно, у госпожи Хэмлтон-Дайр есть какие-то предпочтения? Вежливо поинтересовался сеньор Лаварди. Одновременно продолжая выплетать пальцами кружево тайной речи, Джованна, принеси второй и третий набор, закричала хозяйка ателье, и ещё прежде, чем эхо от её голоса затерялось в складках платьев, молододая помощница внесла две подставки с масками. Я затаила дыхание. До меня вдруг дошло, что с завтрашнего дня в этом городе можно не снимать маску вообще. Быть без лица, без имени, без биографии, анкетных данных, перечня научных достижений, списка использованной литературы. Медленно я протянула руку к белой маске, полностью закрывающей лицо. Нижняя часть ее была выдвинута вперед длинным и довольно уродливым клином. эта боута, синьора, мягко проговорил Лаварди. Отличный выбор, именно то, что нужно к трикорно. Только позволю себе заметить, белую боуту носят летом, зимой же полагается чёрная. Вот, например, такая. И он протянул мне чёрную маску, украшенную алыми огранёнными кристаллами. Я приложила маску к лицу и повернулась к зеркалу. Там отражалась совершенно незнакомая мне дама, лицо которой искажал и немало уродвал клин, клюв, выпеченный подбородок. Мой глаз хирурга, специалиста по красоте, это резало ужасно. Сеньор Лаварди, а почему эта баута имеет такую странную форму? Спросила я, пока госпожа Флавия завязывала на затылке ленты маски, закрывала мои волосы шёлком и кружевом и выдвигала треуголку поверх платка. Это очень просто, синьора, благодаря этой детали, кажущейся вам столь странной. Вы сможете есть и пить, не снимая маски. Кроме того, она изменит ваш голос. Изменит голос. Повторила я, продолжая глядеть, как в зеркале приобретает пугающую реальность чёрно-белая фигура, на боуте которой сверкают алые капли. Очень интересно. Скажите мне вот ещё что. Я ведь могу носить и мужской костюм? Разумеется, сеньора, ответили в один голос мои советчики. Тогда хотелось бы примерить, ну, скажем, вот этот. Не глядя, я ткнула пальцем и попала в лазурно-синий камзол, отделанный бледно-голубым шитьём и белоснежными кружевами. В гандоле сеньор Лаварди снова сел напротив меня и спросил: "Могу ли я предложить вам отличное место, чтобы пообедать? Вам понравится". Я взглянула на часы, Оказывается, в ателье мы провели гораздо больше времени, чем я предполагала. Стрелка подползла к половине шестого. Ну да, уже почти стемнело. А нас сейчас покормят где-нибудь? с сомнением спросила я. Мне говорили, что в Лации все рестораны закрываются в половине третьего и будут открыты уже только к вечеру. Вообще-то, конечно, есть хочется. есть, хотелось просто зверски, честно говоря. Завтрак был давным-давно ещё утром, а с тех пор мне перепала только чашка кофе с крохотным печеньем, принесённая одной из мастериц в момент смены костюма. Покормят. кивнул мой консьерж. Конечно, вам не принесут разолоченного меню на десяти языках, что так любят туристы. Уж что приготовили сегодня, то и подадут. Но зато это будет настоящая венецианская кухня. Никаких штучек с юга. Слово «юг» было выплюнуто сеньорам Лаварди с таким презрением, что я поклялась себе самой страшной клятвой никогда при нем не признаваться в своей любви к пицце. Настоящая венецианская кухня на сегодня была представлена сардес аур с сардинами, обжаренными в масле с луком, изюмом и орешками пинии. Их сменило ризотто де го. Затем хозяйка, суровая старуха в чёрных кружевах, подала телячью печень. Белое вино, чуть-чуть пенящееся, разливалось из холодного запотевшего стеклянного кувшина. Третий его бокал привёл меня в состояние примиренности со всем миром, которого так долго не удавалось мне добиться дома в Бостоне. Всё-таки это была траттория, и хозяйка принесла счёт. Несколько нечитаемых закорючек на листке бумаги из блокнота в клеточку. Впрочем, сумма выглядела просто смешной, что-то полтора дуката за всё, я даже не стала разбирать написанное. Когда гандола привезла нас с синьором Лаварди в палац Судандоло, темнота заливала лагуну. Небо было затянуто тучами, и гандльер озабоченно поглядывал вверх, торопясь достичь отельного причала. А что, плыть в дождь опасно? поинтересовалась я. Несколько, бодро ответил мой спутник. Но если Массима не успеет до дождя, мы с вами промокнем, и я буду недоволен. Даже в слабом свете фонаря, висящего на свае, можно было разглядеть, как дрогнули плечи гондольера. Впрочем, мы прекрасно успели. Дождь обрушился на город в тот момент, когда за нашими спинами закрылась тяжелая дубовая дверь в палацу Дандолу, И навстречу с улыбкой поспешил уже известный мне Антонио. Добрый вечер, синьора Хемિલ્тон-Дайр. Синьор Лаварди, buona notte. Синьора, ваши покупки доставили. Лидия разобрала пакеты и повесила все костюмы. Там в паре мест было слегка помято, она разгладила. Спасибо, я удивилась. «Вроде бы хозяйка от Илье собиралась что-то еще подгонять по моей фигуре, и уже все привезли?» «Ну что же...» Голос у сеньора Лаварди был уставший, и меня начала грызть совесть. «Он ведь раза в два старше меня, а я чувствую себя так, будто провела три серьезных операции. На сегодня я прощаюсь с вами». Завтра надо полагать, вы захотите прогуляться по городу. Я бы советовал вам начать с окрестностей Риальто, дойти пешком до Сан-Марко и вернуться в отель, чтобы пообедать и отдохнуть перед вечером. Массимо будет в вашем распоряжении. Спасибо, сеньор Лаварти. Я так и сделаю. Я хотела бы отправиться завтра на прогулку в костюме. Это не нарушит правила? «Нисколько! С сегодняшней полуночи и до конца карнавала можно всё!» Кансильери улыбнулся. «Завтра будет солнечно и прохладно, не забудьте плащ и трикорно. Я приеду в отель вечером к восьми часам, чтобы рассказать немного о завтрашнем Чоколату Донсанте, о Кагра де Нигу и его хозяевах. Усталость ли была тому виной, или лишним оказался тот самый третий бокал вина, но мне приснился сон. Это было странно уже хотя бы потому, что сны я никогда не помню. Наверное, вижу, все видят, но у меня обычно утром после пробуждения не остаётся даже отзвуков того, что я видела ночью. А вот сегодняшний сон запомнился и запомнился в деталях. Мне снилось, что я кот. Не кошка, нет, во сне я твёрдо знала это, кот по имени Руди. Кот легко спрыгнул на подоконник, проник в узкую щель приоткрытого окна, едва не запутавшись в лёгкой прозрачной занавеске, и наконец бесшумно спрыгнул на пол. В глубине большой комнаты, спала, отвернувшись к стене женщина. Приутренняя тьма скрывала все детали, даже цвет волос, но это и не было нужно незваному гостю. Во-первых, он отлично видел даже в полной темноте, а во-вторых, и без того знал, что попал именно в ту спальню, куда было нужно попасть. Окон в комнате было три. Левое Через приоткрытую створку, которого кот и просочился, правая, точно такой же, но плотно закрытая, центральная, более высокая, увенчанная стрельчатой аркой, кажется, и вовсе невозможно было открыть. Возле правого окна стоял письменный стол, именно он интересовал визитёра. Груди запрыгнул на стол и обследовал стопку бумаг, лежащую слева Лапой аккуратно отодвинул верхний 3 или 4 листка и наконец добрался до предмета своего интереса. Письмо на плотной дорогой бумаге всё ещё несло какой-то свежий запах, то ли скошенной травы, то ли арбузных корок, то ли свежевыпавшего снега. Кот разжал пасти и аккуратно положил на письмо тонкую белую нитку, которую до этого держал в зубах. Его миссия была выполнена. Сидя на прохладном тёмном дереве поверхности стола, кот Наскора умылся, спрыгнул на пол и подошёл к высокому, в человеческий рост, зеркалу в золочёной раме. В гладком стекле отразилась рыжая морда, жёлтые наглые глаза, порванное левое ухо, длинный полосатый хвост. Словом всё, что и должно было быть. Занавеска даже не шелохнулась, когда Руди снова оказался на подоконнике и вытик за окно. Ему предстояло забиться под сиденье так, чтобы даже поправляя бархатные подушки, ганддольер его не заметил, дождаться наступления утра и доплыть нео учтённым пассажиром до Риальто, но это уже были мелочи. Я проснулась рано, когда было совсем темно. Серенький рассвет ещё даже не думал стучаться в окна. Полежала минуту, пытаясь понять, откуда взялся рыжий кот и куда он делся. Потрясла головой, умылась и только тогда сообразила: Руди бродил именно по этой комнате. Вот в это окно он влез, пока я спала, вот в это зеркало смотрелся. Ну да, конечно, и бумаги на столе сдвинуты. И лежаца совсем не так, как я их оставила. Я подошла к столу, щелчком пальцев зажгла в воздухе неяркий фонарик и бегла, ни к чему не прикасаясь, осмотрела стол. Да, всё верно. Рыжий кошачий болос лежит на проспекте отеля. Интересно. И каким образом получилось, что я смотрела сон глазами забравшего со камня в комнату кота. Ладно, «Проверим, что же он мне оставил». При внимательном осмотре стало понятно, что тонкая белая нитка прилипла к приглашению на сегодняшний вечер в Кагра-де-Нигу. Погасив фонарик, я снова легла, закуталась в одеяло и стала размышлять. «Об артефактурике я кое-что знаю. В моей работе без некоторых амулетов не обойтись. Что?» можно привязать к тонкой и недлинной нитке шёлковой, судя по блеску. В голову пришёл только маячок. Ничего зловредного, типа проклятия на болезнь или даже банальный насморк не привяжешь, слишком эфемерный носитель. Подглядывающее или подслушивающее устройство тоже не прокатит. Формула заклинания просто не удержится на тоненькой ниточке. Наверное, удержалось бы что-то типа наслонного пожара, но опять же, на таком ничтожном носителе. Это заклинание должно было подействовать практически сразу за активацией. А после визита Руди прошло уже часа 2 не меньше. Значит, всё-таки маячок. То есть кто-то хочет на сегодняшнем вечере гарантированно опознать меня под маской Следующий вопрос: что делать с этой ниткой снять и выбросить или оставить и сделать вид, что я ничего не заметила? Стоит ли вообще мне опасаться того, что кто-то неведомый узнает меня среди некоторых десятков замаскированных дам и кавалеров? Встречный вопрос: а что он может мне сделать? На балу, в ярком свете или по дороге в лодке при гондольере и сопровождающем? Да ничего, пожалуй. Уж если бы хотели навредить, ни что не мешало бы войти в номер, пока я сплю. Укод же вошёл, да и вообще, я не пятнадцатилетняя дебютантка, видела всякое. Не хочу пугаться, хочу узнать, кто это сделал и зачем. И я снова заснула. Теперь уже без сновидений. После завтрака я переоделась в костюм. Тот самый, мужской, лазурно-синий с кружевным жабо и манжетами. Заплела волосы в косичку, завязала синей лентой в тонком зола, подобрала покароче. И наконец, надев треуголку, подошла к зеркалу. Ощущение было не таким, как в ателье. Я совсем по-другому себя увидела. Нет, поправка, в зеркале я видела не себя, а малознакомого молодого человека, одетого по моде былых времен. Прошлась по комнате, влезла в невысокие сапожки, купленные там же у сеньоры Флавии. Попыталась представить себе, как я выйду на улицу в ярком, словно перо сойки, костюме и маске, и вдруг испугалась. Это я, Нора Хэмилтон Дайер, известный пластический хирург, вдова миллионера, дочь светской дамы из шопорного Бостона. Вот это мои затворженные роли. Куда ж я влезаю под свет рампы? Ещё минута, и я бы сняла костюм. Поэтому быстро нахлобучив треуголку, я схватила маску и выбежала из номера, будто за мной гнались. Невозмутимый портье. Сегодня это был не Антонио, а другой, пожелал мне приятной прогулки. Гандольер Массимо сидел на скамье возле причала, опираясь на стену павильона и надвинув на глаза шляпу канотье с красной лентой. Я откашлялась, и он вскочил на ноги. Синьор, доброе утро. Вежливо поклонившись, Массимо успел окинуть меня вполне мужским, оценивающим взглядом. Я одобрительно повёл бровью. На душе у меня стало чуть легче. Если ганддольер не выказывает ни грана удивления, значит, мой костюм не так уж выбивается из нормальной действительности. Гндола сегодня была другая. Не просто узкая лодка с высоко приподнятым носом и кормой нет. В середине её размещалась будка, маленький домик Вроде как в Паланкинах, выкрашенный такой же чёрной краской, как и барта гандолы. Молодой человек подал мне руку, помогая шагнуть через борт, и я с удобством расположилась на алых бархатных подушках, глядя в окно. Вчерашний дождь сменился солнцем, но не ярким, жарящим и всепроникающим. Сегодня сыронисьема была залита рассеянным сквозь лёгкую дымку золотым утренним светом, окрашивающим поверхность воды и стены дворцов в нежные оттенки розового. Массимо Ловка накинул канат на полосатый причальный столбик, помог мне выйти из чёрной будки и перебраться на деревянный мостки причала. "Я вам пока не нужен, синьора", спросил он вежливо. "Нет, я хочу прогуляться", сказала я невнятно, так как в этот момент пристраивала на место маску. «Тогда вот мой номер коммуникатора. Как только я понадоблюсь, звоните». Поклонившись, он лихо перепрыгнул назад на карму гондолы и тут же отчалил. «Коммуникатор», — подумала я в ступоре, сжимая бумажку с номером. «А взяла ли я свой коммуникатор?» Похлопав по бокам камзола, с радостью обнаружила не только коммуникатор, но и другие предметы, связывающие меня с современностью: чековую книжку, мешочек с монетами, идентификационную карту, карточку с адресом отеля. Слава всем богам, сейчас февраль 2184 года от открытия дорог, и мой лазурный костюм сшит на вполне современной швейной машинке. Я огляделась вокруг. Вопреки моим мрачным ожиданиям, я не выглядела белой вороной. И синей тоже. В толпе вокруг были еще люди в самых разных старинных платьях и масках, в плащах, в треуголках или кокетливых шляпках с перьями. На том берегу Гранд-канала уличный музыкант играл на скрипке. Прямо передо мной на небольшом пятачке выступали жонглеры и акробаты. Люди смеялись, что-то выкрикивали, покупали и тут же надевали маски. Карнавал бурлил. Пройдясь по мосту Риальто, я заглянула в расположенные на нём ювелирные и парфюмерные лавочки, но цены в них явно были рассчитаны на мимоезжающих туристов. Потом, не торопясь, следуя указаниям ярких крупных указателей, нарисованных прямо на стенах домов, Отправилась по направлению к площади Святого Марка. Свернула в какой-то тупик, увидела небольшую вывеску с изображением треугольника, вписанного в круг, традиционного знака артефакторов. Зашла туда и пропала. Вот же тьма. Если бы я знала, что эти водяные маги создают такие вещи, я бы давно сюда наведалась. Ну, например, амулет, останавливающий кровотечение строго на определённом участке операционного поля. Какая ценная вещь, я-то знаю. Сколько раз делала ринопластику, поминутно осушая, мгновенно заливающую сокровью зону вокруг носа. Столько и ругала наших артефакторов, не сообразивших сочетать зажим и водное заклинание. Я разбежалась было купить сразу десяток таких амулетов, чтобы отправить в клинику, но тут вспомнила, что могу туда я не вернуться, ещё ничего не решено. Ну и ладно. Неважно. Для себя я возьму пару штук. Оперировать-то я всё равно ведь не перестану. Мало ли что. Вот завтра выйду к завтраку. А портье отдаст мне письмо от какого-нибудь местного аристократа с просьбой немедленно помочь. Или наоборот, от директора сиротского приюта. В общем, у артефактора я провела часа полтора и оставила немалое количество денег, попросив отправить покупки в отель. Я вновь надела маску и пошла в сторону главной площади города. потихоньку пошла, останавливаясь у каждой витрины и заглядывая в любую попавшуюся калле или руджетто. Столкнувшаяся со мной возле ювелирной лавки дама в нежно-розовом платье с кружевами, зябко куталась в теплый плащ, но, тем не менее, мы долго обсуждали достоинства выложенных на белом бархате колец и ожерелий. Наконец, я отправилась дальше, а дама в розовом, пробормотав что-то вроде «Я же должна примерить», толкнула входную дверь ювелира. На площадь я вышла как-то неожиданно для себя. Вот только что шла по узкой улочке Калли, то и дело задевая краем плаща такой же плащ, подол широкой юбки, кирпичную стену или чьи-то модные джинсы, и вдруг... В лицо ударил порыв солёного ветра, смешанного с волной музыки и запахом кофе, ванили и шоколада. Сверкнуло золотом и лазурью слева, и в один стук сердца я увидела собор, компанилу, колокольню, столики кафе, витрины, белые смокинги оркестрантов и широкую площадь, заполненную людьми. Самая элегантная гостиная Европы, площадь Святого Марка. Остановилась, держась за спинку подвернувшегося под руку стула, потому что от чего-то замерло сердце, вдохнуло поглубже. Чашку шоколада, синьор? Подлетевший официант уже отодвинул стул и усаживал меня лицом к площади. Да. Вот тут я высоко оценила выбранную мною бауту. Пусть в профиль физиономия в ней напоминает чёрного бульдога, написанного в стиле кубизма Зато, она позволяет поднести губам тонкую белую чашечку с шоколадом, а потом, отправив следом за тягучим горьковатым напитком, крохотное печенье с начинкой из орехов и апельсинового джема или мормиладные ягоды. Или белоснежные меренги. Выцедив из чашки последней капли шоколада, я достала коммуникатор и вызвала Массимо. Кажется, за несколько часов прогулки я устала так, словно всё это время простояла у операционного стола. Свёртки и коробки из лавки артефактора, два пакета с новыми масками, пухлый свёрток с плащом. Сегодняшние мои покупки, уже доставленные в отель, занимали половину не маленького номера. Ужасно хотелось примерить плащ. Он мне понравился необычайно. Более широкий, чем моё домино, тоже чёрный, но на подкладке насыщенного оранжево-розового цвета. Фокус в том, что плащ можно было вывернуть и сразу стать другим человеком. Я героически сунула все пакеты из сумки в шкаф, не распаковывая, и прилегла. До встречи с сеньором Ловарди оставалось всего пара часов, а отдохнуть мне было просто необходимо. Час сна, контрастный душ и чашка кофе, которую мне мгновенно принесли в номер, взбодрили дух и тело. Выходя в холл отеля, я даже слегка напевала. Синьор Лаварди традиционно ждал в баре за бокалом белого вина. Расспросив меня о сегодняшней прогулке, он отодвинул бокал и сказал серьезно. «Итак, синьора, сегодня у вас первый выход в свет в нашем городе. Самые главные правила поведения, когда вы в маске, ничему не удивляетесь вслух и ничего не удивляет». Никому не обещайте. Насладитесь хорошенько музыкой, танцами, ужином. Перестаньте на один вечер быть такой серьёзной. Я постараюсь. Ваш сопровождающий на сегодня будет ждать вас в лобби отеля в 10:00 вечера. Он будет в бауте и чёрном домино и передаст вам от меня записку для хозяйки дома. «Донсанте заканчивается примерно в четыре часа ночи, но вы можете вызвать Массима в любое время. Вам достаточно пробыть в Кагра-де-Нигу хотя бы два часа». «Неужели кто-то будет следить за тем, когда я уйду с бала?» Я удивилась. «Конечно, сеньора, на вас будет смотреть множество глаз». ни одно и не два семейства уже включили вас в свои планы. И вот увидите, завтра вам будет предложен богатый выбор поля для игры. Вообще-то я уезжаю через 5 дней. Зачем-то сказала я. Посмотрим. Сеньор Лаварди мягко улыбнулся. Ещё одно Если чьё-то поведение покажется вам странным, а задача от вас. Если какой-то поступок или жест вызовут у вас тревогу, сделайте две вещи. Он от чего-то замолчал надолго, и я рискнула поторопить своего консильери. Какие две вещи, сеньор Лаварди? Ах, да. Очнулся он, неловко улыбнувшись, и договорил: "Первое, Ничем не отвечаете на обеспокоившее вас действие. Второе: подойдите к мажордому и скажите, что вы желали бы связаться со мной. Вот интересно, это он меня сейчас пугал, предупреждал или заинтриговывал? А сопровождающий в этом случае помочь не сможет, на всякий случай уточнила я. У него другая роль. Невозмутимо ответил мой консильери. Он сегодня только лишь маска, пешка, но не фигура. А я? А вы? Определённо фигура, только пока никто не знает, какая именно и из какой игры. Платье было подогнано просто безупречно. Почему-то мадам Лафорж, моя бостонская портниха, никогда не может достичь такого идеального результата, хотя берёт, кажется, не меньше, чем сеньора Флавия. Затянутая в чёрный шёлк талия казалась тоненькой, как у юной дебютантки. Серебряные кружева трепетали на груди, чёрное кружево платка полностью скрыло волосы и овал лица. Глядя в зеркало, я сунула в кармашек в складках юбки узкий стилет, надела маску и выдрузила на макушку треуголку. Вот теперь там отражалась та самая герцогиня с форца. Прежде чем выйти из номера, я ещё потренировалась подносить карту чашку, стакан с водой, виноградину, всё получилось отлично. Кагра-де-Ниго сиял огнями. Моя гондола подошла к причалу дворца. Массимо зацепил причальный канат за полосатый синий-белый столб и ловко выскочил на дощатый помост. Церемонно отворив дверцу кабины, он подал руку моему спутнику. Тот вышел и, в свою очередь, склонился, подавая руку мне. Все это время лакей Кагра-де-Ниго стоял, словно статуя, держа в руке пылающий факел. Покинув гондолу, я сделала два шага по ковровой дорожке, ведущей от причала к ступеням дворца. Украдкой оглядела свое платье. Не помялась ли? Вроде нет. Положила левую руку на предложенный мне локоть и медленно пошла за факелоносцем. Интересно. Почему они освещают дорогу от причала в дом факелами, а не обычными магическими фонариками? Пройдя по короткому полутёмному коридору, мы вышли в холл, и я даже зажмурилась. Вот здесь мне было недостатка в свете. Не фонарики, а целые фонари сияли разноцветными шарами, отражаясь искрами и лучами света в зеркалах. по золоте рам, хрустальных подвесках и люстр, пробегали бликами по полированному разноцветному мрамору и возвращались к драгоценностям и золотому шитью гостей, неторопливо поднимающихся по широким изгибам лестницы. Орликин и Коламбина, хозяева сегодняшнего вечера, приветствовали входящих в дверях бального зала И лакей в белом парике и малиновые ливреи подавал с поклоном бокал шампанского. В глубине зала на балконе играл оркестр, и первые пары уже кружились под знакомую музыку вальса. Я отпила глоток из бокала и медленно пошла по залу вперёд, рассматривая других гостей и отвечая на поклоны. Костюмы были разные, в то же время одинаковые. Это был не столько костюмированный бал в том понимании, в каком их устраивали в бостонском светском обществе, а скорее вечер с тематическим переодеванием. Кое-кто из гостей отделался орлекином, пантолоны или ещё какой-то из масок комедии де' арте, но большинство выбрала для себя платье четырехсотлетней давности времен Джакомо Казановы и Карло Гальдони. Зато относительное однообразие стиля искупалось цветом. Вся радуга с ее тончайшими вариациями разлилась по бальному залу Кагра де Ниго. Оркестр замолчал, И в зал вошла цепочка беломалиновых лакеев с подносами, на которых исходили паром чашки тонкого белоснежного фарфора. В зале мучительно запахло шоколадом. Я невольно сглотнула слюну, вспомнив, что последний раз ела его ещё днём в кафе на площади Святого Марка. По счастью, шоколад сопровождался крохотными на один укус закусками про фитролями, с начинкой из паштета, икры или крема, сэндвичами размером с перепелиное яйцо, микропирожными и чем-то ещё. Отправив по назначению последнюю хрустящую корзиночку с малиной, я вытерла руки горячей влажной салфеткой, не весть откуда возникшей передо мной и также исчезнувшей, и поняла, что готова потанцевать. Пройдя первый вальс со своим молчаливым сопровождающим, я довольно быстро потеряла его из виду. Впрочем, вскоре я вообще о нем забыла. Вальс сменялся мазуркой, танго по ванной, только разноцветные канзолы мелькали перед глазами. Наконец, я совершенно выбилась из сил и решила найти и попить воды, потом отыскать дамскую комнату и чуть-чуть отдохнуть. План этот был с блеском исполнен. Вот только, выйдя из помещения, которое в Кагрэденигу скромно обозначали как powder room, я ухитрилась свернуть не в тот коридор и уже через 5 минут проклинала шёпотом свой топографический кретинизм. Похоже, меня занесло в жилую часть дворца, не предназначенную для гостей бала. Здесь всё выглядело менее парадно, но как-то очень по-домашнему. Я заглянула в одну из комнат. Небольшая гостиная, где явно любит сидеть хозяйка дома, судя по портретам детей на каминной полке, оставленным на столике пальцам с вышивкой, букетик упрянул в небольшой стеклянной вазе. Надо искать выход в бальный зал. а то неудобно будет, если я наткнусь на кого-то из хозяев или даже слуг. Стоило мне подумать так, и я почти подпрыгнула от того, что в комнате рядом раздались мужские голоса. Один говорил совсем тихо, почти бормотал, ни слова разобрать было невозможно. Второй, более низкий, ограничивался междометиями, но в его угу звучала явственная угроза проклятая любопытство одержало верх и я заглянула в чуть приоткрытую дверь между гостиной и соседней комнатой